Глава 53. Олег. Общаться с Машей оказалось совсем несложно. Бестужев даже удивлялся, что раньше настолько стремился избегать детей. Хотя, возможно, если бы Маша была младше, плакала, кричала и капризничала, то он бы растерялся. А так, знай себе, слушай внимательно, что говорит ребенок, и на вопросы отвечай. Олег старался не обманывать, но при этом многое упрощал, чтобы было понятнее. Это оказалось даже привычно. Во время написания книг Бестужев часто что-нибудь упрощал, чтобы было понятнее, если позволял сюжет и характеры героев. Маша была похожа на Нину. Такая же пухленькая и кудрявая, с глазами цвета янтаря и белой кожей. Сейчас она была просто миленькой, но в будущем станет настоящей красавицей. Это уж точно. И будет разбивать мужские сердца с такой же легкостью, как яйца к завтраку. Усмехнувшись этому правдивому, но пошловатому сравнению, Олег заметил, как Нина пытается подозвать к себе одну из кошек, что сидела на окне возле Маши и довольно щуре смотрела на девочку. Но животное не слушалось. «Не пойму», — пробормотала Нина, глядя на то, как Маша гладит кошку между ушей. «Мне на сегодня объявлен бойкот, что ли? Все вьются вокруг вас с Олегом, на меня ноль внимания». Вот, кстати, за что Маше еще нужно было сказать большое спасибо. Во время этой воскресной встречи Нина стала называть Олега по имени. По-настоящему, а не раз в несколько суток. Еще бы на «ты» перешла, и было бы вообще отлично. Но это уже Олег размечтался. «Потому что кошки — умные существа», — ответил Бестожев Нини и тоже погладил своего соседа по дивану здоровенного и до безобразия пушистого черного кота с глазами настолько зелеными, что они казались нереальными. Как-то так, наверное, должен выглядеть кот-бегемот. И эти умные существа понимают, кто здесь самое слабое звено. «Слабое звено?» — повторила Маша с интересом, глядя на Олега. Кажется, наиболее подходящим словом будет «обожание». Вот именно с ним. «Это как?» «А так? Ты же наверняка хочешь котика!» Теперь к обожанию добавился восторг. «Конечно!» — закивала Маша под предостерегающий взгляд Нины. «Кто же не хочет? И Я хочу, но мама пока не разрешает!» Это было ясно и без объяснений, почему. Одинокая женщина, девочка-первоклассница, дедушка-пенсионер. В семье достаточно ртов и без животных, которых надо кормить и лечить. Вряд ли у Нины есть лишние деньги. Но вот котики и чувствуют, что ты хочешь одного из них. И я хочу. А мама твоя, наоборот, не хочет. Поэтому и подходят они в первую очередь к нам с тобой». Маша рассмеялась, да и Нина тоже улыбнулась, с иронией рассматривая сидящего рядом с Олегом кота. «А знаете что?» Выдохнула она почти вызывающе, когда Маша перестала смеяться. «Я думаю, вам именно такой кот и нужен. «Вы же мастер?» «У мастера кота не было», — возразил Олег. «Он был у Воланда». «Мам, Олег, вы о чем?» — Вытаращила глаза Маша. И Бестужев потратил примерно полчаса, пересказывая ей примерное содержание мастера и Маргариты. Слушая его ликбез, Нина периодически беззвучно фыркала, и Олег отлично понимал, от чего. Сюжет он упрощал по максимуму, чтобы семилетке было и понятно, и интересно. А результатом стало то, что еще через час, на два часа позже, чем Бестужев изначально планировал, он ушел из кафе с котом в переноске.